Глава одиннадцатая. Побережье осветили бледные лучи солнца, которые старательно пробивались через облака. Ветер пригонял шумные волны. На лицо Британи попало несколько капель, пока она стояла на небольшой возвышенности и слушала голоса в своей голове. Дэниел тоже слышал их и наблюдал за ней издалека, пока она не мигающим взглядом рассматривала неестественно потемневшую водную гладь. Бриттани знала, какие ужасы могли выползти на поверхность и частично готовилась к этому. И пусть окружающие люди считали её сумасшедшей, Бриттани никогда их не разубеждала, потому что они были правы. Дэниел медленно последовал за ней, оставаясь на почтительном расстоянии. Как всегда, молчаливый, как всегда готовый защитить её. Британи никогда не боялась его. Образ Дэниела присутствовал в её сознательной жизни, оберегал от тьмы, с которой маленькая девочка не могла справиться самостоятельно и был другом, понимающим, через что она проходит. К сожалению, Британи не догадывалась, что желание помочь не имело ничего общего с искренностью, которую она видела в действиях Дэниела. Притворство — ложь. Поднявшись обратно в парк, Бриттани направилась в самую глубь по тонкой тропинке. Она бы могла попробовать убежать, но Дэниел всегда её находил. — Почему ты преследуешь меня? — тихо спросила она. Через секунду Дэниел оказался рядом. Последние несколько дней он постоянно находился поблизости, нагнетая атмосферу своим присутствием. «Мы должны поговорить». Спокойный голос и безмятежность на лице вызвали раздражение. «Успокойся. Тебе нельзя злиться, потому что тогда начнётся приступ. Я не хочу с тобой говорить». «У тебя нет выбора. Я просто хочу нормальную жизнь, в которой не будет тебя и ужасных вещей, которые ты заставляешь меня делать». Дэниел немного наклонил голову в сторону, разглядывая Британи. «Ты никогда не была нормальной». не хотела что-то ответить ему. Точно хотела. Но его глаза вдруг резко поменяли цвет и из тёмно-жёлтых стали кристально-синими. «Я не такая, как ты», — Дэниел покачал головой. «И не такая, как мой брат. Не такая, как Сэм и Эллисон». Дэниел почти скривился. Ты гораздо важнее, чем создатели и хранители, вместе взятые. И ты не должна доверять им. Я верю Элисон и Сэм. И я точно верю своему брату. А он начнёт верить тебе, когда узнает правду?» Британи вздрогнула. Как так получилось, что единственным человеком, который знает правду, является Дэниел? Почему только рядом с ним Британи не боялась того, что спала внутри неё? «Это он сделал меня такой!» Эта мысль подействовала отрезвляюще. Бриттани с размаху влепила Дэниелу по но удар был такой сильный, что он отлетел от неё на другую сторону тропинки. Тело парня с хрустом врезалось в дерево. Бриттани испуганно оглянулась, ожидая увидеть свидетелей, а потом развернулась и побежала. Клубы дыма следовали за ней, И их было невозможно скрыть, поэтому девушка побежала дальше в парк, подальше от любопытных взглядов и осуждений. Дэниэл растворился в тенях и последовал за ней. Британи ловко завернула на ещё одну тропинку, едва не поскользнувшись на спуске. Она бежала вдоль берега, пытаясь скрыться от себя и от Денила, но тот ловко нагнал её и переслонил к стволу дерева, аккуратно и нежно. «Ты должна перестать сопротивляться им, и тогда всё будет хорошо». «Ты лжёшь. Я хоть раз обманывал тебя?» Она попыталась вырваться. Он прижал её сильнее. «Ты кое-что сделаешь для них, кое-что очень важное, и тогда твой драгоценный брат будет в порядке». «А остальные? Как же Элисон? Сэм? Что будет с ними?» «Какая разница?» Британи оскалилась и попыталась отпихнуть Денила. Он поддался, но не стал отходить слишком далеко. Его глаза вспыхнули недовольством. Ты была милее, когда смотрела на меня влюбленными детскими глазами и слушала все, что я тебе скажу. Британи замолчала. Ее лицо изменилось. Она вспомнила что-то, что не хотела вспоминать. Я расскажу тебе. Ты солгал мне. перебила его Британи. «Ты солгал». Дэниэл замер и странно посмотрел на неё. «Ты обещал мне, что никому не позволишь обидеть меня, что не позволишь кому-то сделать мне больно. Но ты позволил. Ты ничего не сделал тогда, хотя я ждала». Кажется, Дэниэл не мог подобрать слов. Они не виделись с тех пор, как Британи стала изгоем. Нет, они не виделись гораздо дольше. Когда Бри начала встречаться с Крисом, Дэниел перестал к ней приходить и не возвращался, как бы сильно она ни звала. «Потом я перестала ждать тебя. Мой мир рухнул, и твоё появление могло всё испортить. Поэтому я надеялась, что больше никогда не увижу тебя снова». Молчание длилось несколько секунд, пока Дэниел не развернулся и не сказал. «Я приду к тебе чуть позже». и расскажу о том, что ты должна сделать». С этими словами он исчез, оставив после себя сладковатый воздух и ноющую боль, которая ещё несколько дней будет напоминать о себе. Британи ещё какое-то время постояла на месте, скрываясь от прохожих за толстыми стволами деревьев и сухих кустарников, и приняла для себя очень важное решение. Ей было необходимо, наконец, рассказать о происходящем, Признаться, что Дэниел, о котором Сэм и Эллисон упоминали вскользь, был частью и её жизни. Британи вызвала такси и назвала адрес университета, но попросила остановиться на соседней улице, чтобы пройтись и решиться на глупость, которую она собиралась совершить. Британи старалась держаться подальше от этого места и этих людей. Она не удивилась, когда некоторые студенты При её появлении тут же полезли в телефоны. Понадобилось всего пара минут, чтобы весь университет сотрясла новость. Британи Эванс вернулась. Девушка написала сообщение Кайлу и принялась ждать возле одинокого дерева, пока его макушка не замелькала среди студентов, посыпавшихся из главного входа. Он торопился к ней, пока остальные указывали в их сторону и поглядывали, на футбольное поле. «Откуда она нашла в себе смелость прийти сюда?» — послышалось от студентов. «И правда, после всего, что произошло!» Кайл стиснул зубы и побежал вниз по ступенькам, когда со стороны поля появилась футбольная команда и группа поддержки. Крис замер на полпути. Мэдисон тоже. Флэшбеки перенесли всех на несколько лет назад, не в самое приятное для университета время. Но Британи просто сделала вид, что не заметила их. «Ты настоящая психопатка», — признался Кайл, стискивая Британи в объятиях и отгораживая от всего мира. «Ты так думаешь?» — спросила Бри, пытаясь деликатно отстраниться. «Уверен, что стоит меня обнимать на глазах у других. Вижу, что здесь особо ничего не поменялось». «Я сообщу тебе». когда мнение общества будет важным для меня». Эти слова, а может, уверенность в голосе Кайла, помогли Бри расслабиться и позволили ей обнять Кайла в ответ. «Что ты здесь делаешь?» «Мне нужно поговорить с тобой», — ответила Бри, обняв себя за плечи. «Я должна была уже давно рассказать об этом Брайну, но боялась его реакции. И твоей тоже боюсь». Кайл нахмурился. Ты могла мне позвонить, а не приходить сюда. «Я знаю, но я хотела прийти», — призналась она. «Мне нужно было сделать это, чтобы навсегда оставить ту историю в прошлом». Здесьние студенты не позволят тебе этого». Кайл взял Бри за руку и повёл в сторону трибун, надеясь, что ни один человек не посмеет последовать за ними. Крис сделал шаг им навстречу, но что-то во взгляде Бриттани который она бросила на него перед поворотом, заставила того остановиться. То же самое касалось Мэдисон. Британи никогда не считала Мэт плохой и когда-то была единственной, кто знал о её чувствах Кайлу. Но те времена остались далеко позади. Британи знала, какую роль Мэдисон сыграла в распространении тех слухов. «Ты умеешь нагнетать обстановку», — сказал Кайл, Усаживаясь на самую верхнюю ступеньку, Брит села чуть ниже, повернулась к Кайлу и засмеялась. Здесь совсем ничего не изменилось с прошлого года. Здесь изменилось все. Брита не решила просто не обсуждать эту тему, но начать новую им не дали. Как только она открыла рот, чтобы заговорить, с другой стороны стадиона послышался возмущенный крик Дэйва. Они там! Дэйв кричал и махал кому-то. «Давай скорее! Я не хочу снова остаться в стороне!» Кайл усмехнулся, когда Дэйв вытащил Сару за руку из-за поворота и потянул к ним. «Вы, ребята, думали, что можете вот так просто секретничать на трибунах посреди дня?» Начал Дэйв и плюхнулся рядом. «Но я вас уверяю, второй раз я не буду брошенным!» «Извините», — продолжила Сара, спокойно присев возле Британи. Я пыталась убедить его. «Не идти к вам, но это было очень глупо с её стороны», — закончил Засару Дейв. «О чём вы болтали, пока нас не было?» «Ты не дал мне начать диалог», — засмеялась Бри. «Именно на это я и рассчитывала. Но раз теперь мы здесь, то можешь начинать». Появление Дейва немного разрядило обстановку и позволило Кайлу вздохнуть спокойно. Но Бриттани... умудрилась выбить у него почву из-под ног, когда прозвучала следующая фраза. «Я знакома с Дэниелом». Тишина показалась им всем оглушительной. Дэйв перестал широко улыбаться. Сара смотрела по очереди на всех, пытаясь понять всю важность ситуации. А Кайл? Кайл просто искал в себе силы не застонать от безысходности, потому что признание Бриттани, судя по всему, означало наступление новых проблем. «Как долго ты знаешь его?» — осторожно спросил Кайл, стараясь держать голос под контролем. «Думаю, что всю свою жизнь». Бриттани рассказала Саре, Кайлу и Дейву о встрече с Дэниелом, про их встречи до этого. Она поклялась, что он не приходил к ней последние несколько лет. Бриттани стучала ногой по промёрзшей деревянной трибуне и смотрела перед собой. «О чём сейчас думает Кайл? Что я солгала? Что могла сказать обо всём раньше?» Её приступы не были врождённой проблемой. Это из-за Дэниела она слышала голоса в своей голове и видела тьму, недоступную другим. «Я поеду к тебе сегодня», — уверенно заявил Кайл, когда руки Британи затряслись от напряжения. «Это может быть опасно, но тебе нельзя оставаться одной». «По какой-то причине я нужна им. Дэниел не причинит мне вреда». Кайлу не понравилась уверенность в её голосе, поэтому он настоял на своём предложении. Он отпросился с последних двух лекций и тренировки, чтобы отвезти Британи домой и остаться с ней до следующего утра. Он постелил в себя в комнате Брайана и не выпускал Британи из поля зрения, зная, что это может нарушать её личные границы. но не в силах поступить как-то по-другому. Вечером они сидели на полу в гостиной и играли в настольные игры. На заднем плане работал телевизор, по которому транслировали музыкальный канал. Кайл не начинал разговор про Дениела, хотя очень хотел. Британи чувствовала его интерес и внимание, когда вздрагивала от посторонних звуков или заламывала пальцы от тревоги. Когда время приблизилось к десяти часам вечера, Кайл решил приготовить им ягодный чай и уже направился на кухню, но не сделал и пары шагов. не вскрикнула, едва успевая подхватить его и не дать упасть на пол. «Не знал, что он стал вторым Брайаном», — прозвучал недовольный голос откуда-то сверху. «Что плохого в том, что Кайл волнуется за меня?» — с вызовом спросила Бри. «В моей жизни не так много людей, которым на меня не наплевать. Я не был таким человеком. Что ты сделал с ним?» Британи полностью проигнорировала его слова. «Он всего лишь спит», — ответил Дэниел и прислонился рукой о дверной косяк. «Волнуйся, не за него». Невидимая сила взяла тело Британи под контроль. Она медленно встала, направилась на кухню и взяла широкий нож со стола. Глядя на Дэниела ненавистным взглядом, Бриттани поднесла острие к ладони и полоснула себя. Алая кровь хлынула из раны и запачкала пол. «Ты нарисуешь символы», — приказал Дэниел. «Двенадцать символов, как те, которые мы рисовали с тобой». У Бри даже не было сил кивнуть. Её сознание кричало, но тело не слушалось. Слушалось, но не её. не начертила двенадцать символов на стене своей комнаты, куда поднялась на ватных ногах, а потом упала на пол и заплакала. Он снова это сделал. «Я ненавижу тебя!» — шептала она, уткнувшись лицом в пол. «Я ненавижу тебя! Ненавижу!» Дэниел тяжело вздохнул и присел возле бри. Она не стала противиться, когда он аккуратно взял её за руку и прислонил ладонь. Почему это чувство было таким приятным? Почему она просто не могла оттолкнуть его? «Сохрани эту ненависть в своём сердце, Британи, и пообещай мне, что в нужный момент ты сможешь направить её на своих врагов». Это были последние слова, которые Британи запомнила. Она сдержала новую волну рыданий и покосилась на руку. Лишь белая полоса напоминала ей о произошедшем, а ещё окровавленные стены комнаты, которые, вопреки ожиданиям, Не вызывали у неё дикого ужаса. Ненависть к Дэниелу должна была достигнуть предела, но Бриттани увидела кое-что, что на мгновение поменяло её решение. Девушка пробежалась взглядом по символам, которые рисовала сама, и заметила, что один из них был размазан. Чтобы не хотели от неё наблюдатели, Дэниел сделал что-то, чтобы их план провалился».